Глава 7. Я пристально смотрела на узкую дорогу перед нами и густые деревья, окружающие место с обеих сторон, даруя тем самым чувство естественной изолированности. «Из всех мест, думаю, он приедет именно сюда», — пробормотала я. Костя ухмыльнулся в мою сторону, не съезжая на гравийную дорогу. Открытые ворота приблизительно в миле от нас были единственным индикатором, что эта дорога вела к чему-то другому, нежели тупику. «Мы войдём, поверь мне». Как только мы проехали через кованные ворота, в поле нашего зрения попал большой склад. Снаружи он выглядел заброшенным, окна были заколочены, и только мусор валялся на пустой автостоянке. Не будь у меня сверхъестественного слуха, я бы не уловила музыку, доносившуюся из-за звуконепроницаемых стен. Кусочки песен летели по ветру, как будто периодически открывались невидимые двери. Костя объехал строение. Оказавшись позади склада, мы увидели другую стоянку, на этот раз заполненную автомобилями. Из-за необычной клиентуры реальный вход в клуб был здесь, а ветхое складское строение впереди было предназначено только для того, чтобы не привлечь случайно проезжающих автомобилистов. «Почему бы нам просто не поболтаться здесь, пока он не выйдет из клуба?» — спросила я. «Если мы войдём внутрь, нас могут узнать». Я оставила обручальное кольцо в отеле, в котором мы зарегистрировались, но не стала красить волосы или делать что-либо ещё, чтобы замаскировать свою внешность. А вид Кости означал, что он выделится независимо от того, какого цвета его волосы. Он пожал плечами. «Лучше, если нас узнают». «Мы пробудем в Агайю еще ещё несколько дней, но если заметят, что мы частенько посещаем пабы...» Меньше шансов, что те упыри подумают, будто мы здесь из-за них. Они будут ожидать, что в таком случае мы бы прятались. Имеет смысл. Я, по крайней мере, точно ожидала, что мы будем скрываться. Кроме того, что-то холодное блеснуло в глазах Кости, несмотря на то, что голос его оставался лёгким. Если они думают, что мы не осознаём опасность, некоторые из них могут оказаться достаточно тупыми, чтобы попытаться бросить нам вызов. Мне и нужно то будет сохранить в живых всего одного, чтобы подтвердить, что за этими нападениями стоит Аполеон. Я заёрзала на сиденье. «Поместите меня в гущу настоящей битвы, и у меня не будет никаких приступов растерянности из-за возможности убить». Но когда доходило до такого вида допроса, о котором говорил Кости, я жалел, что не было лучшего пути. Не было, конечно. Не тогда, когда дело касалось не мёртвых, Овещам просто суждено было стать грязными, дабы остановить потенциальное восстание упырей. Ладно, зовите меня Ганнибалом-лектором, с некоторыми расхождениями. В зеркале заднего вида сверкнули фары, когда другой автомобиль въехал на автостоянку. Тайни и Бендейт будут бдительно следить здесь, а это означало, что позже, когда мы выйдем из клуба, нас не будет ждать неожиданная засада, отчего я немного расслабилась. Костя припарковался, и я вышла, стряхивая несколько ниточек со своей юбки тёмно-серого цвета. Она была более узкой, чем я предпочитала. К тому же сидела достаточно низко, чтобы выставить мой пупок и несколько дюймов живота, чему помогал топ до талии, но я знала, что целью было выглядеть более заинтересованной в веселье, чем в драке. Можно было предположить, что в моих сапогах до колен могут быть спрятаны кинжал или два, но только очень внимательный человек заметит, что мои каблуки сделаны из чего-то другого, нежели дерева. Или то, что слабые очертания на моей спине под топом — нечто большее, чем лифчик без бретелек. Кости тоже приоделся, хотя его мотивацией было лишь веселье. Его кофта с длинными рукавами представляла собой сеть из чёрных свободных петель, в большей степени выставляя его кристальную кожу, чем прикрывая. Кожаные штаны, низко сидевшие на бёдрах, были достаточно туги, чтобы намекнуть на то, чем обладал, но достаточно удобно, чтобы не мешать ему двигаться. Весь этот чёрный ансамбль в сочетании с его тёмными волосами делал его бледную кожу ещё более поразительной, притягивая взгляд к мускулистой плоти, проглядывающей сквозь сотни крошечных дырочек. Он поймал мой пристальный взгляд, блуждающий там, где заканчивалась демонстрация проглядывающих участков его кожи и начинался перед брюк, и коварно усмехнулся мне. «Попридержи эту мысль, детка. Если повезёт, мы вернёмся в джакузи нашего гостиничного номера ещё до рассвета. Если бы я всё ещё была человеком, я, скорее всего, покраснела бы». Логика подсказывала, что я уже должна пройти ту стадию, когда было очевидно, что я мысленно раздеваю и пристаю к собственному мужу. В конце концов, мы больше не были на ранней стадии наших отношений. Но когда Костя приблизился ко мне, его тёмные глаза заблестели искорками зелёного, а по моей коже побежали мурашки, как будто это было первое наше свидание. Всё во мне напряглось от предвкушения, когда он встал настолько близко ко мне, насколько это было возможно, не прикоснувшись, и лишь его дыхание соприкасалось с моей кожей, когда он произнес мне на ухо «Я говорил, что ты прекрасно выглядишь сегодня вечером». Волна жара прокатилась по мне, как будто нервных окончаний коснулись самой тёплой лаской. Мои руки медленно сжались в кулаки, в то время как я сопротивлялась желанию прикоснуться к нему, наслаждаясь растущим напряжением между нами. Да, это отличалось от того первого головокружительного притяжения, что я когда-то чувствовала к нему, но сейчас его влияние на меня ничуть не ослабло. Вместо этого, желание, которое я чувствовала, стало интенсивнее, сильнее и гораздо более опьяняющим, объединившись с властью кости над моим сердцем. Его аромат стал глубже. Эта соблазнительная смесь жжёного сахара и мускуса была доказательством того, что он чувствовал то же, что и я. Вчера вечером, после отъезда из лагеря, я была слишком эмоционально изранена из-за состояния Дона и новых смертельных стремлений моей матери, чтобы быть в любовном настроении. К тому же мы должны были предоставить всю информацию Фабиану, собрать его из пещеры и отвезти призрака Гдейву в Теннице прежде, чем снова возвратиться в агаю. Оставшегося времени хватило только на короткий сон, после чего мы отправились на вечерние мероприятия. Теперь, однако... Я жалела, что перед отъездом в клуб мы не провели ещё часок в нашем гостиничном номере. Его комментарий о джакузи заставил несколько ясных картинок протанцевать в моём разуме. Например, как потрясающе кости будет выглядеть, если на нём не будет ничего, кроме пены, а затем моего тела. Другая мысль принялась дразнить мой разум. «Зачем ждать?» Заднее сиденье нашего автомобиля всего в нескольких шагах. «Знаешь, в дополнение к твоим способностям в телепатии, я, скорее всего, получила от твоей крови и некую распутность», сказала я, слегка встряхивая головой. «Должно быть, так и есть. Обычно я не стала бы думать о том, как бы сделать это на автостоянке, тогда как нам нужно было поймать репортера, находящегося внутри, а два бессмертных друга находились на расстоянии лишь в нескольких дюжин футов. Тихий смешок защекотал мне шею в то время как возросла невидимая ласка его ауры. Будь по-прежнему моим не бьющимся сердцем. Греховность в его тоне ясно говорила, что он будет рад идее отложить наше появление в клубе и взорвать уши тайней Бентейда, стоит мне только предложить вариант с задним сиденьем. Я сделала шаг в сторону, решив, что на благо моей быстро истощающейся пристойности, Будет не трогать его до тех пор, пока мы благополучно не окажемся в клубе. Хотя и там скрывались возможности. «Давай пойдём и найдём нашего друга-репортера», — сказала я. Слава путались, когда Бриз омывал меня его ароматом с волной пропитанного жаждой воздуха. Я не смогла удержаться от быстрого, страстного, жаждущего взгляда на автомобиль, прежде чем мысленно дала себе пощечину. «Осторожно, впереди канава, озабоченная». Мы здесь, чтобы остановить плохих упырей, помнишь? Кости сделал глубокий вдох, заставляя меня задаться вопросом, был ли воздух окрашен и моим возбуждением. Скорее всего, аромат был более очевидным индикатором желания у вампиров, чем мужчина с выпуклостью в штанах у людей. "Верно", сказал он, и это отдельное слово отдавало намёком на грубость. Затем он скрыл свою ауру и невидимая энергия вокруг него ослабла до едва заметных покалываний, свойственных средненьким вампирам. В этот же момент моя связь с его эмоциями прекратилась столь же резко, как звонок сотового телефона. Только у очень старых вампиров и мастеров есть способность скрывать уровни своей силы, что делало их ещё более опасными. Кости мог и желать, чтобы нас в конечном счёте узнали, но, видимо, начать мы должны более сдержанно. Мы приблизились к фоду укуса. Очередь людей, ожидающих у входа, была меньше, чем обычно, но я списала это на то, что сейчас ночь среды, а не выходные. Мы не стали ждать в конце. Отсутствие у нас пульса было равнозначно наличию наших имен в списке виплиц. Но как только мы приблизились на достаточное расстояние к высокой мускулистой женщине в вышибали, она вытянула руку. «Оставайтесь здесь, версис взбешон на вас двоих». Костя подарил вампирше свою самую очаровательную улыбку. Сейчас, Трикси, он не может всё ещё злиться из-за того пустякового инцидента. Её рот в неверии открылся, являя нам позолоченные резцы. «Пустяковый? Вы, ребята, уничтожили автостоянку! По крайней мере, позови его, чтобы он сам сказал нам проваливать, если это то, что он имеет в виду», — ответил Костя всё с той же лёгкой улыбочкой. Трикси раздраженно вздохнула, но рявкнула кому-то, кого я не видела, привезти хозяина. Спустя несколько секунд появился большой темнокожий упырь с совершенно недружелюбным выражением на лице. Вы имеете наглость вернуться сюда, начал Версис. Да ладно, дружище, это была не наша вина, ты же знаешь это. Прервал кости, хлопая его по спине. Могло случиться с каждым, но сейчас мы здесь только для того, чтобы немного выпить и потанцевать. Будь это возможно! темнокожий вампир потемнел бы ещё больше. Не думай, что если мы были друзьями 80 лет, я окажусь достаточно тупым, чтобы поверить этому. Это место должно служить тайм-аутом для всех наших видов. Никакого насилия в помещении, автостоянка по-прежнему к нему относится. Я действительно сожалею о том, что произошло тогда, но на сей раз мы даже соломинку не согнём не так, как положено. Вмешалась я, даря Версису самую свою обаятельную улыбку. На самом деле, — добавил кости, и его собственная усмешка стала ещё шире. «На моей чести, дружище!» «И на твоей кредитной карте, если останется хоть вмятина!» — ответил Версис, прежде чем пробормотать. «Прекрасно. Входите, но не заставляйте меня пожалеть об этом». С первого взгляда даже люди, которые не могли чувствовать колебания, испускаемые немёртвыми посетителями, могли догадаться, что укус не был типичным клубом. Во-первых, вспышки огней по потолку были намного более приглушёнными, чем в нормальном клубе. Плюс интерьер был более тёмным, чем позволено по легальным нормативам. Да и музыка не была оглушающе громкой для моих ушей. Ещё одна уступка усиленным чувствам вампиров и упырей. Но наиболее заметным различием было то, что бары являлись отнюдь не единственными местами, где посетители могли получить напитки. В кабинках, на танцполе и даже в углах пары держали друг друга в объятиях, которые при более близком рассмотрении оказывались скорее хищными, чем страстными. Ощущаемый в воздухе аромат крови со слабым, медно-красным сильным запахом Скорее всего, дразнил вкусовые рецепторы Кости, но не делал ничего с моими. Ведь это была человеческая кровь, не вампирская. «Сколько времени ты хочешь подождать, прежде чем мы разделимся?» Пробормотала я Кости, как только мы оказались подальше от Версиса. «Если владелец укуса всё ещё наблюдает за нами, он может что-нибудь заподозрить. Разделись мы сразу же после того, как подчеркнули, что пришли сюда только ради отдыха. «Давай начнём с нескольких напитков, а потом ты сможешь пойти припудрить носик и выбрать длинный путь обратно. А я поищу кого-нибудь перекусить и буду довольно требователен в своём выборе». Ответил он одинаково мягким тоном. «Для меня звучало как план. В конце концов, мы оба узнаем репортера, если он здесь». Я позволила Косте проводить меня к бару, радуясь тому, что до сих пор только мои собственные мысли грохотали у меня в голове. Я надеялась, учитывая, что высокий процент посетителей в этом клубе были не мёртвыми, что если бы я даже начала выбирать чьи-либо блуждающие мысли, я не чувствовала бы себя такой разбитой, как в Молле. Догадываюсь, что было намного удобнее посещать места, заполненные представителями моего собственного вида, а не людьми. Мой собственный вид. Как странно, что теперь я чувствовала себя такой. Первые 16 лет своей жизни я провела, не зная о своей смешанной наследственности. Затем следующие 6 лет, ненавидя вампиров, пока не встретила кости. Теперь, в 29, я была полноценным вампиром меньше года, но почти не помнила, каково это — думать о себе как о человеке. Я не чувствовала себя человеком с тех самых пор, как моя мама впервые рассказала мне, Почему я отличаюсь от остальных? «Джинс с тоником и виски. Чистый», — сказал Кости Бармену. «Достаточно странно, но это заставило меня улыбнуться. Некоторые вещи никогда не меняются».